Новые простыни на кровати. Зачем кому-то, думал я, оставаться в Камбодже, если появилась другая возможность? Если бы я был камбоджийцем, вряд ли, конечно, я решился бы бежать из страны через минное поле. Но я бы наверняка женился на курящей даме с ожирением или даже на француженке или австралийке, если бы она помогла мне сделать визу в другую страну. Мы всегда могли бы потом развестись. Почему она под конец хочет так пошутить, не выйти в наконец-то открывшуюся дверь? Время заканчивалось. Вскоре мне было нужно уезжать. Однажды вечером я зашел домой к Саван. Она только что пришла из магазина. «Что ты купила?» Саван показала мне комплект простыней и наволочек с ярким цветочным узором. Такие стелят в высококлассных отелях. «Как мило!» сказал я. «Для кого они?» «Для меня». «Конечно, для тебя». Дизельные двигатели иногда выбрасывали сажу, которая толстым слоем покрывала все на чердаке, и старые не были постоянно серыми. «Но зачем бы ей нужны были новые простыни?» – подумал я. «Если бы она...» собиралась уехать со мной из Камбоджи. Но она не собиралась. Это был ее дом, и она хотела придать ему немного класса. Я не мог в это поверить. Такого не бывает, чтобы азиатка ходила на свидания с иностранцем почти каждый выходной на протяжении года и в итоге отказалась выходить за него замуж. Я все еще верил в то, что у нашего фильма будет хороший конец. Получился бы такой хороший конец. Циничный и опустошенный интеллектуал встречает образованную королеву Камбоджи и влюбляется в нее. Вместе они создают бюллетень для выборов в Камбодже. В конце фильма они летят в ганалулу мировую столицу медовых месяцев. Кому нужны смертельные поля, если существует история любви. 300 волонтеров ООН и тысяча работников юнток покинули страну в июне. Каждый самолет из Камбоджи был полностью забронирован. В следующем месяце улетят ещё 100 волонтёров. 25 июля наступит мой черед. Я обижал весь город и распрощался со всеми, кроме Сергея, которого не было на месте. Сари в последний раз меня обняла, а Макси поцеловала. Макси сказала, что влюбилась в работника юнток из Чили и собирается его там навестить. Я пожелал ей удачи. Я устроил две прощальные вечеринки. Первая – ланч в ресторане около Ватпнома. Пришли и Саван, и еще четверо из тех, с кем мы вместе работали и в компьютерном центре, и до этого в ППО. Теперь они считались одними из самых лучших операторов по вводу и создали базу данных на 130 солдат в Камбодже, не красных кмиров. Как жест доброй воли, направленный на то, чтобы обеспечить стабильность нового правительства, Юнтак решила заплатить солдатам дополнительно за три месяца службы. «После Хьюга», — сказали они, — Их новая начальница, женщина из Калифорнии, казалась святой. Большой проблемой было то, что они не знали, чем будут заниматься, когда юнток покинет страну. Работать опять за 30 долларов в месяц будет тяжело. Я не знаю, что они в конечном итоге стали думать обо мне, но для меня они из тех улыбающихся камбоджийцев, про которых так любят говорить знатоки Камбоджи, Превратились в обычных людей с такими же тревогами, беспокойствами, депрессиями, надеждами и страхами, как и у всех остальных. Я по ним буду скучать. Думаю, они это знают. Вторая вечеринка состоялась вечером накануне отъезда. Мы из Саван пошли в лучший ресторан Камбоджи, Камбодиану на ужин. Там работал кондиционер, свет был приглушен. Свечки мерцали на мягких белых скатертях. Всю последнюю неделю я помогал Саван копировать компьютерные программы, а она помогала мне покупать сувениры. Сегодня впервые за долгое время мы могли просто сидеть и разговаривать, как на ленивом камбоджийском пикнике. Впервые она спросила меня, где я живу в США. «На ферме», — сказал я. «И из моего дома». не видно других домов. «Должно быть одиноко», сказала она. «Американцы обычно говорят, что мне повезло с домом. Там холодно». Я рассказал ей, как холодно бывает зимой на северо-востоке США. «Слишком холодно», сделала вывод она. «Дети, даже камбоджийские дети, считают, что снег прекрасен. Просыпаешься утром, «Смотришь в окно, там белым-бело». «Мне нравится Камбоджа». «Тогда приезжай летом». Мы и заговорили о наших планах. Она мечтала построить дом где-нибудь в Пномпене и жить там со своей матерью. Возможно, позднее она попробует изучать компьютеры в США. «Ты и приедешь, когда я там буду?» спросила она. «Если я в это время буду там». «А куда ты собираешься?» Еще не знаю. Я путешествую. Сейчас надолго еду в Таиланд, затем в Австралию, а потом в Новую Зеландию. «Просто путешествуешь без дома и постоянной работы?» «Ты знаешь, я пытался найти камбоджийку, которая бы захотела выйти за меня замуж и осесть с ней. Но в конечном итоге ничего не вышло. Зачем мне чем-то заниматься?» Тебе нужны работа и хороший дом. Чтоб стать еще более одиноким, что она могла на это ответить? В ресторане был шведский стол. Можно было взять спагетти, чесночный хлеб, салат, французский луковый суп, различные овощи. На десерт предлагали пирожные. Она все попробовала и сказала, что предпочитает тайскую еду. На следующей неделе – изрек я. – Иди в тайский ресторан с другим иностранцем. Я не пойду. Но ты любишь выходить? Уже нет. После ужина я отвез ее домой. Все было сказано, и я еще не закончил сборы. Мой вылет был в 7.30. Так как рейс был коммерческий, а не юнток, я должен был прибыть в аэропорт в 6.00. Я подъехал к дому Саван на машине ООН, в тридцать Едва светало, но все уже встали, поскольку это был особенный день, и я поднялся по лестнице на чердак. Мать Саван, Ом, которая всегда беспокоилась, не забыла ли Саван меня накормить, попросила меня поднести керосиновую лампу ближе к лицу, чтобы она могла меня получше рассмотреть на прощание. Держа лампу, я спародировал несколько поз супермодели. Ом, которая никогда не могла понять, что обо мне думать, засмеялась вместе с Саван, наблюдавшей за этим. Я сложил ладони вместе, как в молитве, и поклонился Ом, которая, поскольку была старше, не стала выполнять сомпию для меня. «Если опять приедешь в Камбоджу, — сказала она, — приезжай прямо сюда». «Спасибо, так и сделаю!» Я пожелал ей всего хорошего и спустился вниз. Остальные члены семьи поехали в аэропорт на своей машине, а я вез Саван и Сети, который ради этого приехал в Пномпень. Несмотря ни на что, он так же, как и другие камбоджийцы, которые работали на юнток, и даже те, кто работал в высококлассных ресторанах, отелях, барах, В супермаркетах-борделях не хотел, чтобы год юнток завершился. Я отдал Сетти свои фотоаппараты плеер, но чтобы я не отдал ему или саван, этого было недостаточно. Я надеялся, что еще долго не увижу Камбоджу. Мне хватило. Да, это красивая страна. Да, у нее огромный потенциал. Да, я ни разу по-настоящему не поссорился ни с одним из камбоджийцев, и они всегда сполна платили добром за добро. Но вместе с тем это был бесконечный и опасный кошмар для любого, кто хоть немного мог ощущать страдания тех, кто был рядом. Мы все, работники юнток и волонтеры, были здесь на короткое время. К 1994 году никого из нас здесь не останется. Мы прибыли для очень быстрого и хорошо разрекламированного решения проблемы и завтра отправимся выполнять следующую, высокооплачиваемую, эффектную и стремительную миссию. НГО были правы во всех отношениях. На 2,8 миллиардов долларов нельзя было купить волшебный мандат и мгновенно превратить анархию и варварство в порядок и демократию. К лучшему или к худшему, но Камбоджа останется такой же, а теперь, когда она уже познакомилась с сияющим образцом жадности и материализма, все пойдет еще хуже. В апреле 1975 года камбоджийцы, которые работали на американское посольство, поехали в аэропорт проводить свое иностранное начальство и пожали руки людям, чьи мирные планы сильно исказились, чтобы не сказать хуже. После этого янки прошли в свои вертолеты и улетели в другой офис с кондиционером. И вот опять все это повторяется. «Прощай, мой дружок, американский пирожок. Свой шевроле на дамбу загони. Там пусто». и нет воды. Пою о том, что сегодня умру, что сегодня умру». Сноска. «Дон Мак Леон. Американский пирог. Отрывок из песни». Те камбоджийцы, которые работали на посольство и по сентиментальным причинам решили остаться в Камбодже, вскоре были убиты. А стоящие рядом со мной люди, которых я называю своими друзьями, вскоре будут страдать от снижения жизненного уровня и огромного разочарования от того, что их жизнь не улучшится, а просто продолжится. А кто был я? Просто турист, который без конца жаловался на еду? Некто, кто устал от погоды в Гонолулу, штат Гавайи, японской столицы медовых месяцев в Америке? Я просто погостил. Спасибо. Теперь мои каникулы закончились. Пора возвращаться домой. Спасибо за хорошо проведенное время. Рад был познакомиться. Было весело. Смотреть на ваши страдания очень интересно. Кто знает, может быть, я даже когда-нибудь напишу об этом книгу. Ну вот, Саван, пусть у тебя останутся твоя гордость, улыбка, красота и грациозность, твой ум, смех и твоя страна. А у меня останется... Мой американский паспорт и моя собственная жизнь. Те деньги, которые я скопил, питаясь на новом рынке, я потрачу на путешествия куда угодно эконом-классом, захватив мой компьютер. Пару месяцев поболтаюсь в Таиланде, а там и в Новой Зеландии уже будет достаточно тепло, чтобы можно было пойти в горы. Куплю себе хороший рюкзак и много припасов. Мне не нужно будет беспокоиться о безопасности, и я попробую потолстеть, немного расслабиться. Эй, я это заслуживаю, не так ли? Саван, пожалуйста, не мучай меня в моих снах. В шесть, когда мы приехали, билетная стойка еще была закрыта, поэтому у нас оставалось время позавтракать в ресторане аэропорта рисовой лапшой в остром арахисовом соусе. с ростками золотистой фасоли и базиликом. Тетя Саван Минг сказала, что будет по мне скучать. В конце концов, я всегда присутствовал на их семейных пикниках вместе с Саван. Действительно, она знала нас обоих примерно одинаковое время – около года. Я ответил ей, что все это понимаю и чувствую то же самое. Один из маленьких племянников Саван, с которым мы катались на слоне, пришел попрощаться. Я посоветовал ему больше плавать. Если я вернусь в Камбоджу, я хочу, чтобы он, как я, мог переплыть реку в киен -свай. Он засмеялся. По дороге в аэропорт Саван подарила мне красивый шелковый кхмерский шарф. Теперь я вложил ей в руку маленький кошелек, сшитый ампутированными. Позже ее мать найдет спрятанную в нем банкноту в 50 долларов с прикрепленной к ней запиской. Я всегда хотел, чтобы Саван потратила их на приобретение водительских прав. Мы покончили с завтраком. Я хотел за всех заплатить, но Минг, заявив, что мне, возможно, опять понадобятся камбоджийский риели, настояла на том, что она за всех заплатит американскими долларами. Мы вышли из ресторана и встали под знаком отправления. Все пожали мне руку, а Минг, поскольку ей было за пятьдесят, обняла меня. Я вытер глаза и встал рядом с Саван, чтобы сфотографироваться на прощание. «Как мечта, Саван!» прошептал я ей на ухо, разворачиваясь, чтобы пройти в терминал. С первой до последней секунды. Как мечта. Она кивнула, сказала, что мы еще встретимся, и попыталась выдавить улыбку. На контроле проверили мой билет и выдали посадочный талон. Почти не глядя, автоматически проштамповали мой паспорт. Я немного опаздывал. Другие пассажиры уже покидали терминал. Перед самым выходом на посадку я оглянулся, как в замедленной съемке. Саван все еще смотрела в окно. Одна ладонь сложена на стекле козырьком, чтобы лучше видеть. Второй она двигала, как будто протирая стекло. Я еще раз помахал в ответ, развернулся и поспешил на взлетное поле.